Не теряя ни секунды, Дон Жуан перемахнул облицованное грубыми изразцами ограждение угловой лоджии. Дверь, ведущая внутрь дома, была открыта, и в ней шевелилась портьера. — То есть немедленно! — гремел за портьерой властный мужской голос. — Да, по моему адресу. — Да, усиленный наряд. — Что? — «Насколько опасно?» «Да она моего сына изуродовала!» И со страхом, похожим на восторг, дон Жуан понял, что попал в квартиру полковника, ту самую, где агонизировала сорванная им вечеринка. Спрыгивать на крышу было теперь просто неразумно, разумнее было затаиться». Партьеру шевелил сквозняком. Следовательно, сообразил он, входная дверь распахнута настежь. Вот она! Истошно завопили на крыше. Вон на лоджии. Дон Жуан отбросил портьеру и, не выпуская из рук железного прута, шагнул в комнату. Человек, только что кричавший в телефон страшные слова, с лязгом бросил трубку, вскинул голову. И остолбенел. Это был крупный, склонный к полноте, в мужчина лет сорока, в шлепанцах, в брюках с красной полоской и в майке. «Вы?» — как бы не веря своим глазам, проговорил он. «Это вы?» — краска сбежала с его лица. Бледный, в синеватых прожилках, полковник милиции с ужасом смотрел на странную гостью. А Дону Жуану показалось, что полковник сейчас пошатнется и грузно рухнет поперек ковра. Но тут в комнату стопотом ворвался полковничий сынок, теперь более мордастый слева, нежели справа. «Па! Она на балконе!» — заорал было он и умолк. Полковник зажмурился, застонал и, вдруг, развернувшись, отвесил сыну оплюху, куда более увесистую, чем первые две. Сопляк! Снова, наливаясь кровью, гаркнул он. Вон отсюда! Все вон, тунеядцы, краеды Вы на кого руку подняли? На лоджии кто-то ойкнул, И спрыгнул, видать, на крышу. Полковник плотно прикрыл дверь за вылетевшим из комнаты отпрыском и снова повернулся к гости. Крупные губы его тряслись. — Накажу! — истово говорил он. — Примерно накажу. Только ради бога. Это недоразумение. Ради бога. Да я, собственно, не в претензии. Преодолев, наконец, оторопь, промолвил дон Жуан. Ну, конечно же, недоразумение.